Глава 24. Первым делом в Заленске отвожу Полину к маме. Об этом договариваюсь заранее. Тут и бабушка будет рада немного развлечься с внучкой, и я порешаю дела, не дергаясь, что дочь скучает или мешает больным. К папе еще не ходила? Уточняю у мамы, помогая кнопке раздеться в прихожей родительского дома. Нет, еще. Позже вытирает она руки полотенцем, улыбаясь и подмигивая внучке. Ладно, тогда я в больницу. А вы дома будете? Наверное, да. Посмотрим. Пожимает родительница плечами. Малышка, иди по моей руке с улицы. Отправляю свою радость в ванную, сама же сосредотачиваюсь на маме. Обещай, что больше никаких встреч с ракитиным не будет. Не надо таскать к нему мою дочь. Это и его дочь, Юля, — смотрит мама в упор. Он — отец и имеет с тобой равные права на своего ребенка. Ему она не нужна. Не говори ерунды. Много ты понимаешь. А ты больше? Естественно, — фыркает она. Мамуль. Почему ты всегда становишься на его сторону? Будто он, а не я твой родной человек. Задают так мучающий меня последнее время вопрос. Я вас одинаково люблю, Юля. Не придумывай. Иногда кажется, что все же его больше. Он остался один, в отличие от тебя. Ему нужна помощь родственников и поддержка. А ты как сухарь бесчувственный. И всегда такой была. Выдает мама, словно наконец решается высказать мне все. С девчонок, как подросла, стала замкнутой, вся в отца. Нет бы подойти, обнять, спросить, мамочка, как твои дела, что ты сегодня делала, что купила. Нет, тебе только с книжками интересно. Причем здесь мое увлечение? Потому что ты ему. Больше, чем мне, времени всегда уделяла. А Ваня, он же умница и помощник всегда для своей матери был. Пока то и не стало. Как не иду в магазин или просто гуляю по улице. И везде их встречаю с Катериной. Он с ней под ручку. Мамочка то, мамочка все, идеальный ребенок, Да еще и сын. Есть чем гордиться. «Мама, ты о чем?» Прислоняюсь к стене, пребывая в шоке от того, каким потоком сваливается на меня все новая и новая информация. «Да, Юля, да, я им завидовала ужасно. Но почему?» «Я всегда хотела сына. Чтобы твой папаша мной гордился». Он относился с тихим спокойствием, как к дальней родственнице, а не любимой жене. И я же все для него делала, все. А он воспринимал все мои попытки стать одной семьей как обыденность. Но разве он плохо к тебе относился? Нет. Но и глаза не горели. Он не спешил с работы. А все потому, что так свою Полиночку и не разлюбил. Скрывал от меня, что ее фото в столе хранит. Думал, что я не знаю, не чувствую. Мама! Что мама? Что мама? Да, я женила его на себе обманом. Я тоже хотела, чтобы он на меня, как на эту Лукину, смотрел. Влюбленно, как на ангела!» «И я добилась!» «Но чего, Юля?» «Чего?» — спрашиваю тихонько. «Только кольца на палец. И всё. Ответственный он. Не мог ребёнка бросить. А я ему не нужна. Как была, так и осталась». Всхлипывает мама, вытирая полотенцем бегущую по щеке слезу. Думала, провела Полинку, обхитрила. Так эта дрянь все равно умудрилась меня обыграть. Мальчишку родила. А у меня всего лишь ты. Ты зачем такие ужасы говоришь? Обхватываю шею рукой, словно дышать тяжело становится. Полина же умерла. А до этого прожила очень тяжелую жизнь, воспитывая сына в одиночку. Да потому что накипела. Не нужна я ему никогда была, отцу твоему, да и тебе не нужна. А вот Ванечке я нужна. Он всегда радуется, что я прихожу, гостинцы приношу. Он мне как сын, понимаешь? Нет. Качаю головой. Удивляясь, что, оказывается, очень плохо знаю свою маму. Это я вас свела вместе и поженила. Хоть так стала ближе с этим идеальным мальчиком, ценящим своих близких. Звучит, как камень в мой огород. Но одним больше, одним меньше. Я и так пребываю в шоке. Зачем? «Потому что тебе было все равно, а мне хотелось!» «Но я же не кукла, в которую можно играть так, как самому нравится!» «Но ты и не спорила особо!» — пожимает мама плечами. «Зато у меня вон какая внучка хорошая!» «Хотя мальчик был бы еще лучше!» «Что?» — чувствую себя глупым попугаем повторяющим одну и ту же фразу. «Подумай, Юля, Ваня очень хороший. Перестань дурить и возвращайся к мужу. Он тебя простит». «Нет», — качаю головой. «Вот и дура! Мама! А что мама? Как есть, так и говорю. Ладно, иди к своему болезному отцу. Вытирай ему сопли. Он же теперь по своей Полиночке страдать будет. А мне надоело. Не собираюсь перед ним извиняться. Но так нельзя. Поучи еще меня. Иди давай. Мы с внучкой, — кивает родительница на выходящую из ванной Полину. Будем блинчики печь. Да, моя прелесть? Ага, — улыбается дочка, — не замечая, как напряжены обе взрослые женщины. Ну и слава богу, не нужно ей об этом думать. Я постараюсь недолго. Перевожу взгляд со своей маленькой роднульки на женщину, которая меня родила, но будто и не рада этому. «Не торопись, мы дома останемся», — кивает мать. «Никуда сегодня не пойдем». Обещаешь, смотрю в глаза. Обещаю. Да, мамочка, дедули передавает меня вот такой огромный привет! Растягивает ладошки Полина. Скажи, что я очень, очень скучаю. Обязательно, моя хорошая, киваю своей сладкой девочке. Привет, папуль. Как у тебя дела? Обнимаю и целую в щеку отца а потом начинаю выгружать на тумбочку, стоящую рядом с изголовьем кровати, яблоки, мандарины, морс и упаковки с крекерами. Знаю, что это самое обожаемое отцом лакомство. Кто-то любит сладкое, кто-то соленое, а папа постоянно крекеры с кунжутом уплетает. Поэтому в нашем доме они никогда не заканчиваются. «Здравствуй, милая» улыбается отец, согревая взглядом. «Как же я рада, что хоть с ним у нас все по-прежнему, и теплые отношения остаются неизменными. Удара и с этой стороны я не перенесу». «Как дела?» — уточняет родитель. «Хорошо», — хмыкаю в ответ. «Только это моя фраза, если что, и я должна узнавать про твое здоровье и самочувствие». Да что со мной станется, Юляш? Лечат тут серьезно, так и ходят целыми днями вокруг. То таблетки принять, то капельницы поставить, то давление померить, кормят сытно и вполне съедобно. Вон, даже в палате один лежу, никого не подселяют, хотя уже неделя прошла. Вот и замечательно. А то какого-нибудь храпуна положат, и все. Тушите свет. Зная тебя, ты тогда и ночами спать не сможешь. Ишь, какая молодец. Хорошо меня изучила. Конечно. Киваю, усаживаясь на край постели, и беру папины руки в свои. Я по тебе соскучилась. А Полина просила передать огромный-огромный привет. Спасибо вам, девчонки. Где она, кстати? С бабушкой осталась. Стараюсь удержать улыбку, но, видимо, что-то делаю не так. Отец прищуривается и тянется приподняться. «Подожди, я помогу!» Подскакиваю и, подхватив со второй кровати еще одну подушку, подкладываю ему под спину. И случайно стряхиваю что-то, лежащее на не в самом изголовье. Конверт. Он улетает на пол, переворачиваясь лицевой стороной, из-за чего... Отлично становятся видны адреса получателя и отправителя. Папа молчит и, кажется, замирает. Поэтому я просто достаю сбежавшую потеряшку и возвращаю ее владельцу. «Это...» — начинает он, судорожно схватив бумагу и прижав поближе к себе, но замолкает, не договорив. «Письмо. Подсказываю с улыбкой то, что очевидно». Если, дорогой мне, человек еще не готов вести сложный разговор, значит, я подожду, когда он поверит в меня и сам раскроется. Верно. Отец на секунду благодарно опускает ресницы. А теперь рассказывай, что там без меня еще успело случиться? Ничего. Пожимаю плечами. Все хорошо. Просто за тебя переживаем. Юля, внимательные глаза, точь в точь, как мои, словно видят насквозь. Я жду. И, пожалуйста, давай не будем делать вид, что мне показалось. Но намекаешь, что у тебя все прекрасно и мило, а покрасневшие веки мне сейчас просто мерещатся. Хорошо. Сдаюсь следователю добровольно. С мамой немного друг друга не поняли. Вначале. Но потом разобрались. Ясно. Вера никак не хочет угомониться. Теперь вот из-за тебя принялась. Со мной нормально все, пап. Не собираюсь вбиваться клином в и так довольно сложные отношения родителей. Просто она Полю водила с Иваном общаться, когда мы на день рождения к вам приезжали. Я переживаю по этому поводу. К Ракитину? — хмурится отец. — Угу. Вновь ощущаю себя маленькой девочкой, которая пришла искать к взрослому помощи и совета. — Знаешь, я его видела в прошлый выходной, когда к тебе приезжала в больницу. В аптеке случайно столкнулись. И понимаешь, он про дочь и словом не обмолвился. Даже не вспомнил о ней. — А от тебя чего хотел? — Ведь явно не ты к нему первая подошла. — Так ерунду плел разную. Будто бы еще подумает, если я к нему возвращаться соберусь, стоит ли меня назад принимать. Вот болван. Как был недомужиком, так им и остался. Удивительно, как только вас жизнь вместе свела. Ты же всегда по своему соседу по парте, вздыхала тайком. А ты откуда знаешь? Удивляюсь так, что даже... Рот открываю и отклоняюсь назад, чтобы папу получше разглядеть. Работа, Юленька, у меня такая. Знать все, Тем более про свою кровиночку. Хмыкает отец, заметно расслабляясь. Чему и я радуюсь. Нельзя о батьке волноваться. А у нас, что не новый день, то только нервы и стресс. Жалко, что этот Дмитрий уехал из нашего города хотя, если не ошибаюсь, он в армию служить пошел, а потом в военное поступил. Молодец парень. Не то, что это недоразумение твой бывший. Ну да, у папы парни, не служившие в армии, это не мужчины, а недоразумения и сосунки неразумные. Хотя, может, он в чем-то прав, особенно если посмотреть на Ракитина. Вот какая из него стена для семьи? Какая опора? Так, спичечно-игрушечная. Дунешь и развалится в тот же миг. Вообще-то, он меня к тебе и привез. Переключаюсь с бывшего мужа на одноклассника. Отчего улыбаюсь, глядя на пока не понимающего меня отца. Я про любимого Диму. «Да ты что!» — хитро жмурится батька из дома привез который в лесном находится угу ну говорю же молодец он просто навстречу выпускников приехал и остался в заленске сейчас вот в отпуске ясно а что же его с собой не позвала пап ну ты чего зачем так познакомиться хочу руку пожать за дочь с внучкой поблагодарить Все же не доверяю я общественному транспорту в последнее время. А мы в нем и не ездим уже, ляпаю не подумав. Значит, в прошлые выходные тоже Дмитрий вас с внучкой отвозил домой? Делает логичный вывод отец. И тут я понимаю, что хватит. Хватит ходить вокруг да около. Хватит лжи в нашей семье. И так столько времени потеряно зря. Столько судеб разрушено. Нет, не у меня, а у папы и Максима. И мне их до боли в сердце обоих жалко. Таких одиноких, пусть и окруженных родными. Чувствую нутром, что они друг другу нужны. А тянуться их сближение может еще очень и очень долго. Потому что мужчины — это мужчины. Они привыкли замыкаться и носить в себе всю боль и страхи, не демонстрируя близким, поскольку не приемлют жалости. Что ж, очень надеюсь, что своим поступком не сделаю хуже. Хотя, кажется, мы и так все стоим у самой границы невозврата. Поэтому пора разворачиваться и начинать движение навстречу. Папа. Вновь беру в руки отцовскую ладонь, сжимая ее для поддержки. Только еще не понимаю точно, какой именно. То ли его, то ли моей. Ведь мне тоже очень страшно. Я знаю, о чем написано в этом письме. Перевожу взгляд на конверт, прижатый к мужской груди. «Читала?» — хмурится отец. «Нет». Качаю головой. И на выдохе сообщаю. Мне Максим сообщил. Твой сын. Что? Единственное, что произносит отец, и замирает. Зато его глаза, они так много передают. Интерес, любопытство, радость и неверие. Надежду и страх. Уверенность и решимость. Мы с ним познакомились две недели назад. Начинаю я, а потом рассказываю все до мельчайших подробностей. Потому что вижу по вспыхнувшим искоркам во взгляде, ощущаю подрогнувшей руке. Отцу это нужно, важно, необходимо. Очень. Как ты думаешь, он захочет со мной встретиться? Интересуется впервые на моей памяти так неуверенно. «Конечно, папа. Максим этого очень желает. Правда, не говорит. Он слишком сильно на тебя похож. Такой же сильный, спокойный, уверенный в себе, но закрытый. Я... Спасибо, Юля. Обнимает меня родной человек, блестя глазами. Так». «Давай-ка договоримся», – машу пальцем, когда отстраняемся друг от друга. «Ты перестаешь нервничать, потому что нет повода. Ужинаешь и отдыхаешь, а завтра с утра я приду, и мы с тобой позвоним Максиму вместе». «Устраивает?» «Да, родная, устраивает». Сегодня мне действительно нужно прийти в себя.